Ханне. Мы продираемся через заснеженный лес. В тени густых елей темно, как ночью. В лесу поразительно тихо, словно снег поглотил все звуки. Женщина впереди меня невысокая, сгорбленная, но идет очень быстро. Тощие ноги порхают по сугробам, как по летним лугам. Я не помню, чтобы встречалась с ней раньше, но на мою память полагаться нельзя. «Моя память может меня обманывать». Женщина одета в пуховик и термоштаны. Тонкие коричневые волосы торчат из подвязанной шапочки с узором из сердец. Она сказала, что ее зовут Маргарета. Сообщила, что Петр получил травму и что мне срочно нужно пойти с ней. «Берит, мы позвоним позже», — сказала Маргарета. «У нее есть мобильный». «Где он?» — спрашиваю я вся запыхавшаяся. Маргарета останавливается и ждет меня. У змеиной горы, отвечает она и внимательно смотрит на меня. Ваши коллеги тоже едут туда. Лес густеет. Еле стоят плотной стеной, словно не желая пускать нас внутрь, словно сам лес не дает нам пройти. Как он? Маргарета нетерпеливо топчется на снегу. Я уже говорила. Не знаю, но надо спешить. Она оглядывается по сторонам, поднимает глаза к серой полоске неба над верхушками елей. «Надо торопиться». Кивая собственным словам, она оборачивается и продолжает идти. Ее поведение кажется мне странным. Почему она, а не кто-то из коллег, пришел за мной? Почему мы идем пешком через лес, а не едем на машине? И почему мы не стали ждать Берит? Она обычно выгуливает Йопе всего несколько минут, несмотря на возраст и хромоту. Как вы сказали, вас зовут? Спрашиваю я, ускоряя шаг, чтобы нагнать женщину, но это сложно. Ноги увязают в снегу и горят от напряжения. Маргарета Брундин, отвечает она, не оборачиваясь. Вы отсюда, из Урмберга? Она останавливается, оборачивается, впервые улыбается. Глубокие морщинки собираются вокруг глаз, и что-то похожее на любовь или жертвенность мелькает на лице. «Всю жизнь живу здесь. Нет места прекраснее». «Вы работаете в полиции?» Маргарета хохочет и снимает варежку. Роется в кармане и достает пачку сигарет. Зажигает одну и делает глубокую затяжку. «Я в полиции!» Она снова смеется, но смех переходит в хриплый кашель. «Нет», — отвечает она, язычно прокашливается. «Я уже давно не работаю. Раньше была акушеркой, но моя племянница Малин, полицейский, ваша коллега». Когда я не отвечаю, она наклоняет голову на бок и внимательно смотрит на меня. «Вы ее не помните?» Нет. Отвечаю я, сгорая от стыда, хоть я и не виновата в том, что больна. Маргарета пожимает плечами, смотрит на снег, тушит окурок и надевает варежку. «Пошли!» – понукает она. Еще несколько метров мы проходим в тишине. Еле редеют. Пни свидетельствуют о том, что лес тут чистили. Подъем становится круче, теперь нам приходится обходить валуны и перелезать через упавшие деревья. Вскоре мы выходим на проселочную дорогу. «Почти пришли», — говорит Маргарета. «Осталось перейти дорогу. Нам туда». Она показывает на еле на другой стороне проселочной дороги. «Еще далеко?» «Нет, недалеко», — отвечает она и перешагивает заснеженную канаву вдоль дороги. «Я следую за ней, но мне не по себе. Не хочется возвращаться в лес». Холод проникает под капюшон уши заледенели, штаны промокли от снега и затрудняют шаг. Секунду я думаю, не остаться ли здесь, на светлой, расчищенной проселочной дороге, но потом вспоминаю про Петера. Что если он там, в лесу, лежит один в чужом доме, больной, беспомощный, не в состоянии сам выбраться оттуда? Маргарета скрывается за деревьями, и я спешу за ней. П жив», — говорю я себе. «Он должен быть жив». «Иначе зачем им посылать за мной эту женщину?» Снова начинается подъем в гору. «Он все круче и круче. Я хватаюсь за ветки и кусты, чтобы не упасть. Снег сыплется в лицо и за воротник. Но Маргарета меня только подгоняет. Она легко скачет впереди, не зная устали, как настоящая горная коза». Я бросаю взгляд назад и поражаюсь тому, что вижу. Бесконечный снежный лес простирается внизу под нами. Мы зашли намного дальше и поднялись намного выше, чем мне казалось. Сквозь снег я различаю шпиль церкви, но все остальное тонет в белоснежном тумане. «Подождите!» — кричу я. Маргарета останавливается, оборачивается и идет назад ко мне. «Что?» «Мне надо отдохнуть, я не могу так быстро идти». «Мы почти пришли», — говорит она, — «поднажмите». Я почти не чувствую ног, онемевших от холода и усталости, но подчиняюсь и продолжаю подъем. Вокруг я вижу следы, наверное, это следы полицейских, искавших Петера. Мы выходим на полянку, окруженную низкими деревьями и кустами. Справа я вижу круг, Выложенный из камней, полузасыпанных снегом. Маргарета останавливается и стоит, опустив подбородок. Руки свободно висят вдоль тела, взгляд устремлен в лес. Потом медленно поворачивается ко мне. Дыхание превращается в белое облачко пара, закрывающее глаза. «Смотрите, как красиво!» – неожиданно ласково говорит она, беря меня за руку.